Первая фаза наступления 20-й армии Поскольку все наступающие армии в течение всей операции Марс вели бои вне оперативной связи друг с другом, имеет смысл последовательно описать развитие событий на каждом участке, двигаясь против часовой стрелки, начиная от наиболее сложного по форме и самого внушительного по задействованным силам наступления в полосе 20 армии. Линия фронта, разделявшая советские и немецкие войска на восточном фасе Ржевского выступа, образовалась в результате наступления Западного фронта в августе 1942 года. Таким образом, у немцев было несколько месяцев на подготовку обороны. На фронте, намеченного командованием участка прорыва, Немцами были оборудованы два оборонительных рубежа. Первый проходил от русла Осуги до Вазузы и далее по берегу реки Вазуза, а второй находился в 4-5 километрах от переднего края и опирался на цепочку населенных пунктов с севера на юг Большое Кропотово, Малое Кропотово, Подосиновка и Жеребцово. К тому моменту немцы уже практически полностью отказались от так называемого «жемчужного ожерелья обороны» опорными пунктами, соединив их с сплошной траншеей, через каждые 100-150 метров которой строились так называемые «бастионы», способные вести огонь вдоль траншеи. Группировка 20-й армии состояла из 326-й, 251-й, 42-й гвардейской, 247-й, 331-й, 20-й гвардейской и 415-й стрелковых дивизий, 8-го гвардейского стрелкового корпуса, 26-я гвардейская стрелковая дивизия, 150-я и 148-я стрелковые бригады, 93-й, 80-й, 255-й, 240-й, 11-й, 25-й, 31-й и 18-й танковых бригад. Подвижным резервом армии была 1-я гвардейская московская мотострелковая дивизия. Особенностью ударной группировки стрелковых соединений 20-й армии было их разделение на две группы. Первая, 326-я, 42-я гвардейские и 251-я стрелковая дивизии располагались на западном берегу Вазузы и в процессе наступления им не требовалось преодолевать реку. Напротив, 247-я и 331-я стрелковые дивизии должны были в первый день наступления форсировать Вазузу. Ширина реки была 40-70 метров при глубине от 0,8 до полутора метров. К началу наступления намерз лед, который, однако, не достиг толщины, позволяющей передвигаться по нему танкам. На второй день операции 326-я, 42-я, гвардейские, 251-я и 247-я стрелковые дивизии должны были обладать железной дорогой Ржев-Сычевка. После достижения линии железной дороги первые три разворачивались фронтом на северо-запад, а последние на юго-запад. Такой маневр должен был обеспечить своего рода ворота для ввода в прорыв конно-механизированной группы. Для наступления в полосе 20-й армии к началу операции сформировались две подвижные группы. Первая конно-механизированная под командованием генерал-майора Крюкова ВВ состояла из 6-го танкового корпуса, 2 гвардейского кавалерийского корпуса и 1-й гвардейской мотострелковой бригады. Подвижная группа Крюкова предназначалась для решения основной задачи наступления после прорыва немецкой обороны Она должна была продвигаться на северо-восток с целью окружения ржевской группировки противника. К началу сражения в шестом танковом корпусе было 165 танков, объединенных в 22-ю, 10КВ, 23Т-34, 12Т-70, 6Т-60. Сотую... 8 КВ, 18 Т-34, 3 Т-70, 25 Т-60 и 200-ю, 41 Т-34, 15 Т-70, 4 Т-60, танковые бригады. Мотопехоту корпуса составляла 6-я мотострелковая бригада численностью 2186 человек, Артиллерия ограничивалась 11-м отдельным гвардейским минометным дивизионом «Катюш». В состав 2-го гвардейского кавалерийского корпуса входили 3-я, 4-я гвардейские кавалерийские, 20-я кавалерийская дивизии, 5-й отдельный конно-артиллерийский дивизион, 2-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион, 151-й минометный полк. Помимо этого подвижной группе придавалась первая мотострелковая бригада. Всего в конно-механизированную группу генерала Крюкова ВВ входило 21 011 человек, 16 155 лошадей, 13 906 винтовок и карабинов, 2667 пистолетов-пулеметов, ППШ и ППД. 95 станковых пулеметов, 33 зенитных пулемета, 12,7 мм ДШК, 384 противотанковых ружья, 226 ротных минометов, 50 мм, 71 батальонный миномет, 82 мм, 64 полковых миномета, 120 мм, 48 противотанковых пушек калибра 45 мм, 49 полковых и дивизионных 76-мм пушек, 12 автоматических зенитных пушек калибра 37 мм. Примечание. Сборник материалов по изучению опыта войны. Выпуск номер 9. Москва. Военный сдат 1944 год. Страница 139 Конец примечания. Хорошо видно, что артиллерия подвижной группы ограничивается 76-мм пушками и 120 миллиметровыми минометами. Нет ни одной гаубицы калибром хотя бы 122 мм, не говоря уж об артиллерии калибра 152 мм и выше. Впоследствии это сыграло роковую роль – в действиях танкистов и конников в глубине обороны противника. Вторая подвижная группа под командованием полковника Кропотина, Н.А., включала 18-ю, 25-ю и 31-ю танковые бригады. Она должна была развивать успех 8-го гвардейского стрелкового корпуса на юго-восток в направлении Сычевки, обеспечивая левый фланг Наступление группы Крюкова ВВ фактически такое построение компенсировало отсутствие в ударной группировки 20-й армии, второго танкового и механизированного корпусов. Три бригады подвижной группы Кропотина были способны к самостоятельным действиям лишь условно. Кроме того. 25-я танковая бригада была введена в состав подвижной группы Крапотина в последний момент, сменив 80-ю танковую бригаду. Последняя была передана в качестве средства непосредственной поддержки пехоты в 251-ю стрелковую дивизию. Помимо предназначенных для развития успеха подвижных групп, танковые бригады непосредственной поддержки пехоты – получили назначенные для прорыва фронта стрелковые дивизии. Так, 326-я стрелковая дивизия получила 93-ю танковую бригаду, 251-я стрелковая дивизия, 80-ю танковую бригаду, 42-я гвардейская стрелковая дивизия, 255-ю танковую бригаду, 247-я стрелковая дивизия, 240-ю и 11-ю танковые бригады. Наконец, после почти двухмесячной подготовки в 7.30 25 ноября 1942 года загрохотала артиллерия сквозь равномерные залпы, которой периодически прорывались залпы «Катюш». В артподготовке участвовали больше двадцати артиллерийских полков РГК тяжелого и среднего калибра. Однако еще до рассвета в замыслы Жукова и Конева вмешалась погода. Задул резкий юго-западный ветер, принесший с собой тяжелые серые тучи. На поле грядущей битвы посыпались крупные хлопья мокрого снега. Видимость упала до 20 шагов. Артиллерийские наблюдатели уже ничего не могли рассмотреть, и огонь велся без корректировки. Орудия стреляли по площадям. Авиация также бездействовала вследствие нелетной погоды. В 9.30 войска 20-й армии перешли в наступление. Как и следовало ожидать, Система огня противника подавлена не была. И в течение дня только отдельным частям удалось вклиниться в оборонительные порядки немецких войск. Двадцатой армии не повезло больше всего. В полосе ее наступления происходила смена пятой танковой дивизии на семьдесят восьмую пехотную, и в окопах одновременно находились части обеих дивизий. Наступавшие без форсирования реки Вазузы 326-я, 251-я и 42-я гвардейские стрелковые дивизии были остановлены огнем неподавленных дзотов и успеха в продвижении не имели. Наилучшего результата, как ни странно, достигла 247-я стрелковая дивизия генерал-майора Мухина ГД Она успешно форсировала Вазузу и образовала небольшой плацдарм на ее западном берегу. В целом, результат первого дня сражения был довольно скромный. Однако командующий 20-й армией генерал-майор Кирюхин Н.И. решил выдвинуть на захваченной частями 247-й дивизии «Пятачок» 8-й гвардейский стрелковый корпус, стремясь развить единственный на тот момент успех. В свою очередь командование фронтом, которому непосредственно подчинялась конномеханизированная группа, решило ввести на том же участке 247-й стрелковой дивизии и 6-й танковый корпус «Армана» ПМ и 2-й гвардейский кавалерийский корпус «Крюкова» ВВ. К тому моменту 6-й танковый корпус уже переправился на западный берег Вазузы и к 18.00 25 ноября уже был готов к вводу в прорыв по первоначальному плану операции. Однако невыполнение задач правым флангом 20-й армии привело к тому, что корпус оказался разъединенным надвое Вазузой. Теперь часть корпуса – должна была переправляться обратно на восточный берег реки и снова ее форсировать выше по течению. Фактически был поломан весь первоначальный план операции. Согласно заранее разработанному плану, подвижная группа должна была сосредоточиться на плацдарме глубиной 4-5 километров после выхода стрелковых соединений 20-й армии ко второму рубежу обороны. Вместо этого в первый день операции крупные массы кавалерии и танков вместе с восьмым гвардейским стрелковым корпусом протискивались на маленький плацдарм шириной не более трех километров и глубиной в лучшем случае полтора километра. Соответственно, вместо плановых четырех переправ через реку Вазуза В распоряжении кавалерийского и танкового корпусов были только две переправы, находившиеся в полосе наступления 247-й стрелковой дивизии. Одна переправа была у деревни Зеваловка, вторая южнее ее у деревни Пруды. Утром 26 ноября погода улучшилась и артиллерийская подготовка была повторена. Наступавшие на правом фланге соединения 20-й армии продвижения не имели. Переправленный на захваченной 247-й стрелковой дивизии Плацдарм 8-й гвардейский стрелковый корпус продвинулся всего на 1-2 километра. К 13.00 26 ноября 6-й танковый корпус полностью переправился на западный берег Вазузы, но все тот же захваченный в первый день плацдарм. В 15.00 6-й танковый корпус перешел в наступление. Вслед за танковым корпусом вечером 26 ноября на плацдарм переправились 18-я и 25-я танковые бригады подвижной группы Кропотина-НА. Вечером 26 ноября Успела вступить в бой только 18-я танковая бригада, которая совместно со 148-й стрелковой бригадой предприняла попытку расширения плацдарма на юг. Вот в бой крупной массы танков не мог не привести к качественному изменению обстановки. Корпус «Армана» пробил фронт 5-й танковой дивизии, продвинулся на 2 километра и вышел ко второй полосе обороны. Однако система артиллерийского огня противника подавлена не была. И шестой танковый корпус потерял 50-60% своих танков в отчаянном рывке вглубь немецкой обороны. К исходу дня 26 ноября к переправам подтянулся второй гвардейский каф-корпус первой к переправе у Заваловки вышла 20-я кавалерийская дивизия. Переправа была занята тылами 6-го танкового корпуса и 247-й стрелковой дивизии. Начальник оперативного отдела 20-й армии отказался предоставить переправу кавалерии до переправы тылов. Кавалерийская дивизия была вынуждена направиться к переправе у прудов и во второй половине ночи 27 ноября переправилась на западный берег Вазузы. Третья гвардейская кавалерийская дивизия, подошедшая к переправе у прудов ночью, была вынуждена ждать до рассвета 27 ноября. На третий день наступления 27 ноября Командование 20-й армии приняло решение расширить захваченный в первый день плацдарм. С этой целью продолжилась накачка плацдарма войсками. 251-я стрелковая дивизия с 80-й танковой бригадой, не добившаяся успеха в прорыве обороны на выделенном им по плану участке, сдали свою полосу соседним соединениям И переправились через Вазузу. На плацдарм также к 15.00 переправилась 1 гвардейская московская мотострелковая дивизия и выделенная ей из группы Кропотина 31-я танковая бригада. Они занялись расширением плацдарма на восток в направлении Малого Кропотова, 8-й гвардейский стрелковый корпус. С раннего утра 27 ноября пытался расширять плацдарм на юг и юго-восток, атакуя 26-й гвардейской стрелковой дивизией и 25-й танковой бригадой «Жеребцово». Однако все еще не подавленная система огня противника мешала продвижению сосредоточенных на плацдарме и в пробитом танковым корпусом коридоре крупных масс танков, пехота огнем отсекалась от танков, а танки, оставшись в одиночестве, не могли эффективно вести бой. 27 ноября также было отмечено вступлением в бой переправившейся на плацдарм кавалерии. 20-я кавалерийская дивизия начала наступление в 8.00. 3-я гвардейская кавалерийская дивизия атаковала пункты на второй полосе обороны немцев, под Осиновку и Жеребцова. 4 гвардейская кавалерийская дивизия переправилась на западный берег Вазузы, но боя не вела, подвергаясь, однако, ударам авиации и артиллерии немцев. В ночь на 28 ноября была предпринята попытка протолкнуть подвижную группу фронта на запад. 20-я кавалерийская дивизия в конном строю двумя своими полками в первой половине ночи прорвалась по лощине между большим и малым Кропотова. Последний, 22-й кавполк, отстал и подошел к лощине к тому моменту, когда она уже была освещена оправившимся от неожиданности немцами и прорваться под огнем не смог. Попытавшаяся последовать примеру 20-й дивизии, 3-я гвардейская кавалерийская дивизия в прорыве по понесла большие потери. Прорвался только 1-12-й гвардейский кавполк, а 10-й кавполк был почти полностью рассеян и уничтожен. К утру 28 ноября второй гвардейский кавалерийский корпус был разорван на две части. Передовой эшелон в лице двух полков 20 и 1 полка 3-й гвардейских кавалерийских дивизий прорвался вперед через железную дорогу. Остальные части корпуса и 4 гвардейская кавалерийская дивизия остались на плацдарме. В том же духе проходил прорыв за железную дорогу 6 танкового корпуса, Прорывались, начиная с 2.00 ночи, 28 ноября, 22 и 200 танковые бригады, понесшие большие потери, 100 танковая бригада осталась на месте, вместе с 1 и 6 мотострелковыми бригадами и 6 гвардейским истребительно-противотанковым полком. Двигались они параллельно направлению движения второго кавалерийского корпуса южнее Малого Кропотова.